Глава 81. К тому времени, как они обнаружили некое подобие тропы, терпение насира иссякло. Едва заметный след легких шагов зафиры наконец-то привел к внушительным дверям. Странно, что до этого никто из них не замечал столь грандиозное сооружение из мрамора, единственным входом, в которое служили тяжелые зеленые двери, сверкающие в ночи. След кончается здесь, нахмурившись, объявила Кифа. Мерцающий свет факелов отбрасывал жуткие тени на серьезные лица банды. По зеленой поверхности дверей расползалась тьма. Как оно вошло? Изумился Альтаир, после того, как безуспешно толкнул и подергал двери. Он даже несколько раз ударил по ним, прежде чем Беньямин попросил его остановиться. «Если даже Альтаиру не под силу их отворить, значит, мы обречены», — негодовала Кифа, одновременно пытаясь разжать створки наконечником копья. «Должен быть обходной путь», — пробормотал Насир. Кифа провела руками по надписи «На камне у дверей». «Не думаю, здесь какие-то слова. Что за язык? Сафаидский? Я половины из них не знаю». Альтаир поспешил к надписи, пока Насир отчаянно пытался разобраться в ней. Лицо Беньямина выцвело. «Путь только один». «Думзихар!» — выпалила Кифа с ноткой энтузиазма в голосе. Белки глаз Беньямина блестели в темноте. Сафи покачал головой. «Я говорил вам, что цена магии крови всегда велика. Я не могу на это пойти». У нас нет выбора, вмешался Альтаир. Насир позавидовал тому, с какой легкостью он простил Сафи. Это не испытание на сознательность. В последний раз, когда я использовал дум прошептал Беньямин, я убил собственного сына. Ничего хорошего из этого не выйдет. Насир не знал, что у Беньямина когда-то был сын. Он так мало знал о Сафи, который знал всё. Который на самом деле не был его двоюродным братом. «У меня не хватит силы воли, чтобы сделать это снова», — прошептал Беньямин, глядя на надпись. Альтаир схватил его за плечи. «Сила не приходит сама по себе, брат». Он коснулся лбом лба Беньямина. Насир видел, как их взгляды встретились. Он даже не предполагал, как давно они знали друг друга, Как давно любили друг друга. Ее нужно взять. Мудрые глаза Бенямина закрылись, и он вздохнул, успокаиваясь. Кифа подтолкнула его. Только представьте, какие легенды она сложит. Сафи, приподняв уголок рта в улыбке, протянул руку к ее грозовому клинку. Двери распахнулись с гулким стоном открыв перед ними зияющий черный проем. «А нельзя ли использовать чуть больше крови, чтобы пролить свет на это мрачное место?» — спросила Кифа, вращая копье. Беньями дарил пелузианку испепеляющим взглядом, бинтуя порезанную ладонь полосой ткани. Альтаир молчал. «Тьма, — говорит с теми, кто внемлет», — прошептал Насир. «Те, кто внемлет...» Это те, кто принял тьму. Насир принял тьму. После всех ужасных поступков, которые привели к мнимой смерти его матери, после того, как Кульсум лишилась языка, после угроз в адрес других участников банды, которых он невольно полюбил, отец столько раз говорил, что тьма — это его судьба, и теперь, глядя на окутавший его руки мрак, Насир в это поверил. «Тьма. Есть судьба моя», — прошептал принц. Слова падали с треском, вились вдоль мраморных стен вокруг его сердца. Чтобы видеть, ему не нужны были ни факел, ни магия крови. Он не станет бояться тьмы. Он сам — тьма. Бритвенно-острая улыбка рассекла лицо Насира. Он ступил в пустоту, Наполнив тишину шумом шагов, Насир чувствовал ее присутствие, точно так же, как чувствовал ее потерю, когда она перенеслась в логово льва. Возможно, их связывало принятие тьмы. Возможно, он все это выдумал. Но он увидел ее. Услышав звук их шагов, она выпрямилась точно газель. Темные волосы, ярко мерцавшие в свете факелов, вызвали у насира абсурдное желание протянуть руку и провести пальцами по прядям. А затем она бросилась бежать. Окинув команду мимолетным взглядом, принц помчался следом за ней. В ушах эхом отдавалось предостережение Альтаира «Тебе придется обрывать жизни».